Два помповых «Ремингтона», боеприпасы и подслушивающие устройство. Разрешения на оружие были оформлены с нарушением. Отсутствовала подпись начальника разрешительной системы. Но уголовного дела возбуждать не пришлось. В нужный момент сверху позвонили, и проблема исчезла само собой. Оружие владельцу возвратили. Но не это самое интересное. Во время осмотра антресолей из пыльного угла извлекли потертый дипломат. Сыщик повертел чемоданчик в руках, потрогал замки, заперто. Михай все равнодушно наблюдал за происходящим. «Ваш?» — спросил сыщик. «Конечно, мой». «Откуда чужому в углу антресолей взяться?» — насмешливо ответил хозяин. Принесли отвертку, подцепили крышку, открыли. В дипломате в аккуратных пачках лежали сорок тысяч долларов. Безмолвие нарушил спокойный, но несколько удивленный голос Михась. «Но надо же! А я про них и забыл!» Состав солнцевской группировки по учетам оперативных служб входит около 250 членов. Из них примерно полторы сотни активно действующих. Зона влияния не ограничивается территорией Западного округа. Солнцевские имеют интересы во всех районах Москвы и некоторых районах Подмосковья. Группировка контролирует коммерческие банки ряд совместных предприятий, несколько игорных домов, автосервис, рестораны, оптовый рынок в Лужниках и другие доходные точки. Из мест отдыха, где любят коротать время солнцевские, можно отметить ресторан «Бомбей», казино «Максим», Госинцы, «Салют», бары «Ритм» и «Регата» на горке. Вожаками группировки с момента ее основания остаются братья Аверины и Люстранов. Арбитром, духовным наставниками, консультантом является вор в законе Джамал Хачидзе, причисляемый к высшему эшелону уголовного мира России. В авторитете Шаповалов, Булеля, Мопс, Горбач, Квакин, Дурень, Надир... Число лидеров принадлежит там, пользующийся влиянием, обладающий большими связями в криминальной среде. Солнцевская развивает контакты с другими регионами. После посещения ими Морманска и Архангельска в этих городах было открыто несколько казино с их уставным фондом. В Москве тесный контакт налажен с представителями Кемеровской и Кунцевской группировок таганскими и люберецкими бригадами, подольской, одинцовской и видновской группировками. Многие лидеры имеют двойное гражданство, предпочитая вкладывать деньги в недвижимость за границей в Австрии, Греции, Испании и на Кипре. Из справки меморандума Особенностью солнцевской группировки можно считать тесные контакты с местными правоохранительными органами. В организации и ведении разведывательной деятельности прослеживается профессионализм. Характерно, что на территории Солнцевских расположены корпуса Академии МБ. Особое внимание Служба безопасности группировки уделяет сбору компромата на руководство местных правовых структур, видео, фото, аудиоматериалы. На вооружении имеется стрелковое армейское оружие, гранаты. Практически все заказные убийства, совершенные на контролируемых территориях, отличаются профессионализмом в организации и исполнении. Автомобили, как правило, оформляются на граждан, не имеющих никакого отношения к криминальному бизнесу. И завершающее дополнение к портретам группировки. Мальчишки, отбывающие наказание в подмосковной